Глава одиннадцатая. Решительный бой. Со вздутыми за спинными мешками все трое медленно поднимались прямо по вертикали к поверхности океана. «А ведь нам, хлопцы, пожалуй, время поворачивать на горизонталь и прямо на ост, к подлодке», — сказал Скворечня, взглянув на Глубомир. «Глубина сто пятьдесят метров, как раз на уровне подводного дока. А ну, право на борт».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 с короткими вертикальными стволами. Тень двигалась как будто без усилий. Прямая, жесткая, закругленная с заднего конца и заостренная спереди, как нос корабля. — А вон, где-то еще одна! — Вон! Тоже в пятидесяти метрах! — удивленно сказал Павлик, показывая влево от первой тени. — Что бы это могло быть? Да, — Да-да! Вижу! — подтвердил Марат. — Под лодки! — взволнованно крикнул друг скворечни. — Да!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 Есть. Осматривать фронт. Вижу четвертую к Зюйду. Интервал 150 метров. Продолжаю тихо идти к острову. Идем дальше на Зюйд. 300 метров. 500 метров. Больше подлодок не обнаружено. Товарищ старший лейтенант. Слушаю. Мы заметили четыре подлодки к Зюйду от первой. Видите ли вы нас? Вижу. «На каком мы расстоянии от пещеры?» «Пятнадцать километров. Разрешите подняться над подлодками и осмотреть к норду от первой?» «В этом направлении работают все ультразвуковые прожекторы. Там идут еще три подлодки с теми же интервалами. На поверхности видны силуэты трех кораблей. По-видимому, эсминцы!» «Говорит капитан Пионера. Товарищ Скворечня, поднимитесь все...» район над подлодками, следуйте за ними и наблюдайте. Голос старшего лейтенанта прирвал капитана. Товарищ капитан, профессор Лорд Кипанидза сообщает, что лейтенант Кравцов исчез из сектора 142 и на вызовы не отвечает. Один раз донеслось что-то неразборчиво и всё. Под шлемами прозвучал голос капитана. Включить все действующие ультразвуковые прожекторы. Не видно? Может быть, он в пятне сектора 88? Старший лейтенант тотчас же взволнованно крикнул: "Вот он!" Из этого пятна вырвался. Опять исчез в нём. Он не один. Он не один, Николай Борисович. Он с кем-то схватился. "Видел?" ответил встревоженный голос капитана. "Опять! Опять появились в секторе 89!" продолжал старший лейтенант. «Опять скрылись в секторе 88! Лейтенант борется с кем-то! С кем?» «Товарищ Скворечня!» — резко прозвучала команда капитана. «Есть, товарищ командир! Прекратить наблюдение за подлодками! Немедленно на 10-10-х спешите на помощь лейтенанту Кравцову! Расстояние от пещеры 20 километров, глубина 70 метров, направление Вест-Норд-Вест». На лейтенанта произведено нападение. Скорее, скорее следуйте нашему указаниям в пути. Есть на помощь лейтенанту. Сволнованно рявкнул скворешня и запуская на полный ход свой винт, одал команду: "Гасить фонари! Марат, ко мне, догоняй. Павлик, держись от нас на дистанции в 50 м. В драку не суйся". В густых тёмно-зелёных сумерках вот Три тени с головокружительной быстротой понеслись на вест норт-вест. Летенант Кравцов готовился сдать вахту старшему лейтенанту. Капитан в дальнем углу центрального поста управляние слушал зоолога. "Нельзя ли, Николай Борисович, говорил учёный, кого-нибудь отрядить для корректирования верхнего углового прожектора 142. Марата нет. Павлик с ним ушёл." А из наших родистов посылать кого-нибудь. Просто жалко. Работы уйма, торопимся страшно. Даже носовой прожектор 88 ещё не готов. Что-то не ладится с ним. Дайте кого-нибудь, а? Всего минут на 20-30. Постековое дело, а? Заолоку молящий смотрел на капитана. Он пришёл в центральный пост прямо с работы. Руки у него были черны, борода далеко не в порядке, но ему, по-видимому, было совсем не до туалета. Капитан пожал плечами. Кого же вам дать, Арсений Давидович? И без того три человека вышли из строя. И среди них такие работники, как скворечник и Марат, ни одна бригада не даст из своего состава. А власть применять не хочется. "Ну что же нам делать?" воскликнул Заволок. "Хыть самомот отправляйся". Летенант уже сдал вахту и направлялся к выходу, но при последних словах Учёнова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 не упоминать имени Горелова